Стем ворвался сюда в блиндаж и вдруг после слов Бережного остановился, тяжело сел на табуретку и сказал Серпилину, "Давай карту". Подвинув к себе карту, но еще не глядя на нее, осмотрелся. В землянке к счастью не было никого, кроме них троих. Повернулся к Бережному, поднял на него усталые глаза и сказал: Дурак ты, комиссар. Думаешь, меня ласкают? Думаешь, на моей душе хоть одно живое место осталось? Дай воды попить. Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным. И все это был кровавый сорок второй, кончавшийся сегодня год. «Федор Фёдор точка. Ты Что задумался. Откуда-то издалека донесся до Серпирина голос Пикина. Слышу, что закончил, сказал Серпирин. Наливай. Всего две минуты осталось. Пока Пикен разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время. Музыка ворвалась в шорохи и гудочки Красной площади. Все трое поднялись и стоя у стола на вытяжку, слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов. Когда заиграли "Интернационал", Бережной запел его сильным высоким голосом и пел до самого конца. А Серпигин и Пикин стояли и слушали молча. Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку. Спасибо, товарищ командующий, благодарим. И вас также. Поздравляем Военный совет армии. Спасибо, Все в порядке, тишина. Ближе к утру, думаю, палки съездить. Так точно, празднуем. Спасибо. Командующий просил передать вам поздравление Военного совета с Новым годом, сказал Серпилин, положив трубку. Судя по времени, сказал Пекин, взглянув на часы в нашу дивизию, в первую позвонил. Пикин был чувствителен к таким вещам. Гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседи. "Да", сказал Бережной. "Что-то такое на душе творится, сам не разберу. Что же это за год за такой, сорок второй? что было и что стало с нами. Да, если бы не товарищ Сталин с его железной выдержкой, не знаю, чем бы этот год кончился, сказал Пикин. В прошлом году под Москвой до последней минуты три армии держал в кулаке, не дал растащить по частям и ударил. А теперь здесь у нас тоже сумел дождаться часа. Железные нервы на войне великое дело, половина всей стратегии. Серпилин молчал. Спорить с этим не приходилось. Не только не было возможности, но сейчас, после все новых и новых успехов, не было желания спорить. И только в глубине души, несмотря на все происшедшее за последнее время, как Камень лежал, старый вопрос. Как же так? Откуда же все таки она взялась? Те прелестные необозримые последствия внезапность июня 41. -го. Как мог Сталин так слепо верить в невозможность войны тогда, в июне? Да, слепо. Об этом не скажешь вслух но другого слова, как не насилу из себя не подберешь. А ведь если глядеть правде в глаза, именно та прошлогодняя внезапность концета концов и привела нас сюда к Волге. Да, Пикин прав. Когда мы громим теперь немцев, за этим стоят и воля, и выдержка. Это сталин но ну, а то, что было в начале, это кто? Ты что, в самом деле на рассвете в полги поедешь, спросил Бережной Серпилин. С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи. Серпилин уже несколько дней собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба. Посплю в три часа и поеду. «Начну с Цветкова». Могу взять тебя за компанию, сказал он Бережному. Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть 200 человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию. "Не терпится", сказал Серпирин. Да просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил. Но это как сказать? И мы тут не до конца войны стоять будем, заметил Серпилин и добавил, что раз Берешной едет в Зубовку, пусть днем на обратном пути заглянет в Метсанбат, посмотрит не создались ли там излишне мирные настроения в связи с затишьем. Есть много признаков, что ему скоро конец. Боюсь, как бы Бережной там Метсанбацзя не задержался, сказал Пикин. — Туда, говорят, новый хирург прибыл, красивейшая женщина. Не беспокойся, не задержится. Он не такой бабник, как ты, сказал Серпирин. Между прочим, ты хоть бы фигурку, что ли, сменил, а то мне тут зам по тылу на днях говорит. Видел вас, товарищ генерал, издали в роте связи. Но пока туда-сюда не догнал, уже уехали, а в роте связи и ноги моей не было. Пикин с его долговязой жилистой фигурой в самом деле был издали похож на Серпилина, и это уже не впервые служило в их кругу предметом шуток. Вот ты о конце войны заговорил, посмеявшись над Пикиным и снова став серьезным, обратился Бережной к Серпилену. А когда он, по-твоему, будет конец войны? Не уточнишь? Где? У нас в Сталинграде ли вообще? Вообще. Не про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя Другие все подбивали. "Спроси у Жукова, когда конец войны будет?" Жукова не больно спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился. Только открыл рот, а Жуков потянулся, вздохнул и говорит: "Эх, и когда только эта война кончится". "Ладно", рассмеялся Бережной. "Допустим, Жуков не знает, а ты?" Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще год, шесть месяцев и 9 дней. 9 июля 1944. Точно наморщив лоб, видимо, пересчитав в уме, сказал Пекин. А По-твоему, сегодняшний день можно считать за середину, спросил Бережной, не уловив по интонации Серпинина, шутит он или говорит серьёзно. Судя по событиям последнего времени, можно, сказал Серпин, долговато, мрачно сказал Бережной. Боюсь, как бы бабам после войны не пришлось рожать от беспорочного зачатия. «Союзники, называется, сказал Пикин. Неужели и в этом году второго фронта не откроют? Ну, раз мы о втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую. Серпинин заложил руки за голову и сладко потянулся. Когда бережно эпикин ушли, он, приказав птицуно разбудить себя ровно через три часа, разобрал койку, разделся и лег. И уже лежа еще раз подумал: неужели и в самом деле только середина войны? Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул.